Настоящие охотники за галлюцинациями. Пятая серия Слышь, а как ты так сохранился, а? Отыскал эликсир бессмертия? Или тебе вампиры покусали? Да нет, ты даже на солнце не сгорел Как же так круто Сохранился ты а? Ты ж не призрак, а Чтобы возраст по желанию выбирать Я не знаю, Липсик Слишком много вопросов Почему Наташа призрак Почему тут был постапокалипсис А сейчас вон, Все снова на месте Сейчас все призраки Кто не галлюцинации Привыкай и готовься, что она ну, В смысле Ханта Снова захочет тебя убить. Сейчас на него с компанией много наших насело. Им не до убийств. Но скоро они вернутся с подмогой, и тебе хана. Я так думаю. А ты... А ты можешь объяснить, что здесь происходит? Наверное, могу. Смотря сколько ты не знаешь. Притормози-ка, спринтер. Я набегу долго, разговаривать не могу. Ну... Мало мне драки стал бой привидений. Так еще ты со своими кроссами. Так, залезай на шею и понеслись Заметь, не я это предложил. Липсик ловко уселся на шее Максима и схватился за его волосы, чтобы не упасть во время бега. <связательно> я готов. <связательно> Врубай свою пятую скорость. <связательно> Липсик, ты только волосы не вырывай, а то за хвост дерну. она. Давай, рассказывай, как тебя угораздило не постареть, а? Ну, интересно же, вдруг я так же сумею? Я без понятия, Липсик. Вчера я поехал с магистром и ежонком за металлом, чтобы сделать себе саблю против привидений. Ух ты! Ха. А из чего? Это знает только магистр. Вот, а в дороге началось черт и что, и сбоку бантик. Так что давай-ка ты рассказывай с самого начала. А то и совсем ничего не понимаю. Понятно. Выпить не хочешь? В ладони Липсика появилась небольшая бутылочка коньяка. Нет уж, спасибо. Нас домовые опоить пытались. Так вот, я после этого алкоголь совсем видеть не хочу. Липсик от удивления выронил бутылочку. ай Ё-моё, ну последнюю разбил Вот рукожоп Погоди, ты сказал дымовые? Тебя опоили? Охренеть! Палёнкой или чистым спиртом? Думаешь, они меня отравили? Не исключаю Вроде нет, ну обычный самогон, а что не так? А, а ну-ка расскажи-ка подробно Как и где это произошло? Максим остановился и вытер пот со лба. Чертик на всякий случай убрал хвост подальше от рук Максима, чтобы не искушать его вытереть пот чем-нибудь помимо старого носового платка. Максим на всякий случай пожал плечами и внезапно опомнился. Стоп, Липсик, а почему я тебя вижу и совсем этому не удивлен? Теперь ты удивлен? И не меняй тему, она неважная. Да как не если я тебя никогда раньше живьем не видел. Только по рисункам Влада. Как я тебя узнал. Ну, и Владислав, значит, хорошо рисует. А все остальное, давай-ка тоже говори, что и как тут происходило. А то я голову сломал, потом починил и снова сломал. Обожаю обмен информацией. Учти, данных будет много. Да и пусть. Зато я умру с ответами на все вопросы. Ну, ладно. Ежонок ходила по комнате и искала защитные амулеты от привидений и галлюцинаций. Несколько старых, знакомых с детства амулетов, висели на привычных местах. Но сейчас ежонок не была уверена в том, что они настоящие. Мир вокруг был каким-то неправильным. В нем чего-то не хватало. Но что именно, ежонок никак не могла уловить. Да, все как и было, а вот амулетов нет. О, сабля здесь висит. Ежонок быстро достала саблю из шкафа, вынула ее из ножен и провела круг по воздуху вокруг себя. Вот черт, здесь призрак! Пап! «Что случилось, ежонок?» «Где-то здесь ходит призрак!» Но это он зря так сделал! Дай-ка меч! Сейчас я его мигом из укрытия вытащу!» Магистр взял саблю из рук ежонка. «Он приближается! Смотри-ка, храбрый попался!» «Папа, тут такое дело! Мне кажется, что наш мир неправильный! Он ну, нереальный, что ли!» «В каком?» В смысле магистр вытянул саблю в сторону входа затем подумал и повернулся на 90 градусов к выходу из второй комнаты Ежонок на всякий случай отошла к балкону я не знаю вчера случилось что-то странное у нас разные воспоминания и я не понимаю у кого они настоящие а у кого фальшивые как интересно и в чем это выражается? Твой автомобиль рассыпался в труху от старости далеко за городом. Но ты говоришь, что нас там не было. Вы ходили в музей. А зачем мне ходить в музей с Максимом? У него есть подружка, а у подружки команда охотников. Они могли сходить всей группой. Зачем им я? Мы почти даже не знакомы. Но это же не любовное свидание. Просто поход в музей. Магистр еще раз провел вокруг себя саблей. Звон оставался ровным и на прежнем уровне. Да где же это привидение? Кажется, я поняла, где оно. Максим бежал к дому магистра. Липсик удобно сидел на его шее и рассказывал. Максим шаг за шагом собирал мозаику в одну большую стройную картину эпических масштабов. История на самом деле была интересной, И единственный минус заключался в том, что Максим являлся ее непосредственным участником, а не зрителем из безопасного далека. Начну издалека. Скучно, но без этого никак. Не тяни кота за хвост. Я так скоро добегу, а ты еще предисловие не начал. Короче так. Давным-давно, миллионы лет назад, появились первые привидения – Впервые это были привидения алазавр. И можешь себе представить, насколько это были мощные и хитрые твари? Кусались? Еще как! Только шум стоял Подозреваю, что Лавкрафт столкнулся именно с ними Из-за чего и начались эти литературные кошмары А вот галлюцинации появились в то время Когда первые животные стали есть забродившие плоды и хмелеть Некоторые дохмелились до первых чертиков и прочих галлюцинаций Но так мы и постепенно и начали заполнять планету Животных алкашей все больше И нас тоже Привидений тоже Но они постепенно сходили на нет и исчезали Медленно, но неуклонно Да. наши с ними миры практически не пересекались друг с другом. Ну, разные плотности, там различный волновой спектр. Ну, места хватало всем. Да. Мы как ангелы могли целой толпой вместиться на ушки иголки. Ты хотел сказать на острие. Сам сиди на острие, Валина. Это ж неудобно. Вот так. За много миллионов лет мы разрослись в настоящей цивилизации. Мы никогда не любили друг друга, но обожали потрунивать над людьми и извлекать из их существования много пользы. Да, благодаря человечеству призраков и галлюцинаций стало просто выше крыши. И однажды наши волновые спектры начали смещаться к общему знаменателю. Эволюция, знаешь, иногда не с ту поработает. работает Короче, короче Коллицинации и привидения постепенно начали видеть друг друга во всей красе И это и это оказалось катастрофой Почему? Потому что такое соседство никому не нравилось Ну, представь, эльфы живут рядом с гоблинами Ну, цивилизации несовместимы, а конфликты будут на каждом шагу Гоблины, как танки, грязи не боятся. Эльфы, конкретно в конкретном нашем случае, утонченные фашисты. Хотят всех убить ради же блага и просвещения. Ты сам понимаешь, чем больше плотность населения на квадратный метр, тем все нервнее и обидчивее. Да, закон природы. Всем хочется пространства для комфорта. Даже привидениям и галлюцинациям. А как же ваше сидение, На иголке целой толпой. Надоело. В общем, у нас с привидениями началась особенно холодная война. До поры до времени хрупкое равновесие поддерживалось обеими сторонами. Но тут появился Владислав и разломал всю систему к чертям собачь. Как у него появилась возможность нас видеть и воздействовать? До сих пор спорят так, а щепки летят. Но именно Владислав завершил холодную войну и начал горячую. Как? Он же ничего не делал. Ну, здрасте, не делал. Очень даже делал. И это было прикольно. Он же начал ловить галлюцинации и складировать их в хранилище. И что? Нам галлюцинациям было глубоко пофиг, но привидения заинтересовались и решили изучить опыты Владислава, чтобы самим с его помощью избавиться от галлюцинаций ну, Сам понимаешь, мы вечные, они медленно стираются из пространства и теряют разум Да, это как-то подло со стороны мироздания и привидений Не то слово! Владислав запустил очень опасный механизм. Конечно, галлюцинации все узнали насчет планов приведений и быстренько возмутились. Но едва-едва мы общими мирными силами навели порядок, как тут какая-то дурная Кикимора собрала войско и пошла на Владислава войной. Э-э-э, а когда это было? Я помню, что Владислав лежал в больнице после ранения. Примерно в это время и было. Пока Владислав поправлялся в больнице, Кикимора с толпой привидений устроила побоище. И, и, и всю эту армию идиотов одним махом уничтожила белая горячка. Делириум кременс. То есть восстановила мир и порядок? Да сейчас прямо. Ага. Горячка только бензина в огонь подлила. После этого распсиховались не только галлюцинации, но и привидения И началось такое, ой, страшно рассказывать Вы наконец-то набили друг другу морды И это тоже, да, в качестве разминки Но в основном все возмутились, что человечество в конец обнаглело Галлюцинации складируют, а привидения уничтожают И пока спецслужбы привидений и галлюцинации пытались изолировать нашу команду, от греха подальше, события вышли из под контроля. Ханта, она же Наташа, успешно перевел стрелки на людей и избешенные привидения устроили массовое уничтожение человечества. Галлюцинации старались это остановить, но когда то ближе к ночи. Привидения убили всех и увеличили количество призраков на несколько миллиардов А потом под шумок пошли войной на галлюцинации Расчищать планету так расчищать Беспощадно и жестоко И потом жить спокойно среди своих до самой смерти Прям привиденческий фашизм какой-то Именно так, Максим Это унылое меньшинство снова деградантов всегда считало нас, а не себя отбросами мироздания. И оно решило выстроить новый дивный мир без людей и нас. Натравило на врагов все привидения и начало большую войну. Ну ты-то жив? Повезло. Когда мы с ними схлестнулись И устроили дикое побоище Неожиданно выяснилось Общие силы призраков И галлюцинаций Стали равными Бодание сторон бесполезно На ближайшие сотни лет Мы оказались при абсолютно Идеальном равновесии сил Любая битва привела бы К взаимному самоуничтожению Я не совсем тебя понимаю Ну да ладно Короче Общие силы привидений и общие силы галлюцинации имеют равную мощность, но разные полярности. Люди говорили, что у нас есть космический разум, к которому вы присоединяетесь. А у нас есть общая физическая сила, но с разной полярностью, так как мы враги. И когда мы всей толпой схлестнемся, останется пшик. Никто не победит, а это неинтересно. Теперь понятнее. И что вы придумали? Подождать, пока привидения растают сами собой от времени? Ну, что-то вроде, да. Что-то вроде этого. Все словно заснули в ожидании изменения мощности. За нами вечность, а у привидения ее нет. Вот они и психуют и думают, как нас победить. Максим без устали бежал к дому магистра и попутно выяснял подробности ситуации, в которой оказался. Судя по словам Липсика, впереди единственных выживших людей на планете ждали серьезные проблемы. Липсик, я смотрю, ситуация эта непростая. Максим ловко перепрыгнул через шлагбаум для автомобилей и срезал расстояние, пробежав не вокруг дома, а прямиком через двор. Из полуразрушенной будки на него молча и как будто завистью смотрел скелет охранника. Максим на всякий случай помахал ему рукой, И побежал дальше. Прямо скажем сложное. Особенно для привидений. Они пробовали убить несколько галлюцинаций. Но в таких случаях наши общие силы аккумулируются. Может быть только драка. Зверская и беспощадная. Но при этом никто не умрет. Ну прикольно же. Двое дерутся. Остальные мысленно передают свои силы. Вот бы у нас так. Прикольно, не прикольно, а для нас это огромная проблема Все хотят победить, но изменить ситуацию невозможно Людей больше Никто больше не создаст новые привидения и не увидит новые галлюцинации А жить вместе мы уже не сможем Так и будем между собой без толку воевать Погоди, чисто теоретически вы уже победили Главное выждать время Зачем вам сражаться? Да! Победили! И теперь выжидаем, пока привидения исчезнут. Но тут появились вы испутали все карты. Вы вдвоем можете изменить ситуацию в любую сторону. Либо вы при жизни создаете галлюцинации, и тогда мы побеждаем, либо вы умираете, и тогда побеждают привидения. А уж они постараются уничтожить нас, пока сами не сотрутся из реальности А почему я не вижу толп привидений и галлюцинаций? Вы же это, должны за нас глотки рвать Обе силы пока растеряны и не понимают, откуда вы свалились им на головы Пока что для вас создали фантазм привычного вам мира и пытаются изучить со всех сторон Самое главное важно понять Вы единственный случай? Или стоит ждать других гостей из не пойми откуда? Ну, значит, скоро они во всем разберутся и прикончат нас на месте. Есть у них такое желание, но галлюцинациям этого так просто не позволят. Пока вы живы, мы будем за вас бороться. Ага, и заодно попытаться нас поить до появления новых галлюцинаций. Ну, извини, производственная необходимость. Что-то мне любой расклад не нравится. Умереть молодым от буйства или немолодым от белогорячки. Да ладно тебе сокрушаться, Максим. Тут все равно больше делать нечего. Только пить. Зато ты можешь сделать новые галлюцинации. Да. И дать нам в руки победу над привидениями. Радужная перспектива. Слушай, а магистр, он это... Он что, тоже призрак? А сам, как думаешь? Фабула новая. Истории в звук.